Глава десятая. На встрече с барагозином я был совершенно серьезен. Максимально собран. Смерть дворки на меня задела. Очень неожиданно. Да, я терял людей до этого, но когда нет души, они расходный материал. Чтобы прикипеть кому-то так, как прикипели мы с княгиней, не знаю, что для этого нужно. Мой опыт серого мира подсказывает, Наши с ней отношения были исключением из правил. И тут смерть полицейского заставила мое сердце заледенеть от ярости. Мы друзьями не были, но я сделаю все, чтобы отомстить. Хакер словно почувствовал мой настрой, поэтому не стал мариновать на улице, за пределами микроавтобуса и сразу же пригласил в недра своей технолаборатории на колесах. Получил номер и уже через минуту с сожалением покачал головой. «Нет никаких регистрационных данных», — сказал он. «Ничем не могу помочь». «Ты знаешь, кто такой Бек?» — спросил я его. От моего внимания не укрылось, что нашпигованный имплантами хакер вздрогнул. «Так, здесь поподробнее. Я вижу, вы знакомы». «Нет, не знакомы. Но я слышал о нем. Кручусь за пределами закона, а там свои правители. Простите. Это надо очень глубоко погружаться в сеть, — замотал головой Барагозин. Так глубоко, что оттуда не каждый выберется. Я не пойду против Бекони за какие деньги. Цена вопроса. Не буду торговаться. Пусть назовет цену и сделает свою работу. Я не стану переходить дорогу господину Бекку, — спокойно пояснил хакер. До свидания. Сожалею, что не смог вам помочь. Я не пошевелился и, напичканный имплантами, Брагозин ощутимо занервничал. Он внезапно перестал быть хозяином положения. И в брюхе собственной машины среди дорогущей аппаратуры стал крошечным, маленьким и совсем потерянным. Пока живым и не искалеченным, но это пока. Отрадно, что киборг это понимал. «Цена вопроса», — очень холодно повторил я. «Я не буду этого делать, ваше благородие». «Тихо, но решительно», — произнес он. «Он убил очень хорошего человека», — без тени эмоций продолжал я. Хакер нервно облизал губы. О, как ему хотелось быть сейчас совсем в другом месте. Перед ним стоял вроде бы подросток, но сейчас внешность никого не обманывала. Сейчас он видел во мне того, кем я являлся. Будто бы за моим относительно худым телом вырос повелитель потустороннего мира и расправил гигантские кожаные крылья. Я уверен, что он убил очень много хороших людей. Брагозину следовало отдать должное в способности стоять на своем, несмотря ни на что упорствует. Это трагично. Но в эту клоаку в здравом уме никто не полезет, ваше благородие. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Забудьте. Отойдите в сторону. Это не тот человек, с которым можно связываться. Иногда надо закрыть глаза, ваше благородие. Можно выпотрошить его личность, заставить влезть все эти, держать распадающийся контур, пока чертов киборг не нароет мне информацию. Но это сработает только, если он действительно что-то найдет. И даже при успехе, такой поступок с моей стороны Неразумен и чрезмерно эмоционален. Продиктован жаждой мести. Нехорошо. Выдыхай, Илья. Извините, я бессилен здесь. Немного жалобно признался Брагозин. Не такой уж ты и всемогущий прыщ, надо отметить. Я молча вышел из машины за свежий воздух. Прикрыл глаза, соображая. Так. Не было печали, так Бека подогнали. «Суровый дядька получается. Но на любую хитрую задницу найдется добрый пинок. Просто нужно отыскать точку приложения усилий». Микроавтобус Барагозина покинул парковку. Хакер дал по газам, едва вывернул на главную дорогу. Ему определенно хотелось оказаться подальше отсюда. «Ну что, господин Бек, у тебя хорошая репутация». Теоретически я могу понять, почему тебя так боялся Свиридов, будучи дуэлянтом рангомастер. Но я-то не боюсь. Я найду, тоже мне, повелитель теневого мира. Когда так сильно прячутся, значит, чего-то и сами опасаются, раз лицом не светят. Ничего. Отыщем. Призраков не существует. Княгиня не в счет. Следы Бека найдутся, так или иначе найдутся. Домой я вернулся немного не в духе, но мои девочки прямо расстарались. У Лизы сегодня отменилось занятие, и она осталась дома, а Вася оттуда и не уходила никуда. Когда я поднялся по ступеням и вошел в дом, девчонки сидели за столом и играли в какую-то настольную игру. Ну, хоть здесь все неплохо. Может, подружились? Однако самое хорошее было дальше. «Добрейшего вам вечерочка, дамы!» — поприветствовал я их, и тут началось. Уже через минуту неодолимая женская сила в четыре руки усадила меня за стол, на котором появилась тарелка с горячим супом, на плите застучала сковородка и потянула разогреваемым мясом. Нарядные красавицы суетились, но при этом удивительно друг другу совсем не мешали, скорее дополняли. На душе стало все-таки посветлее, в желудке посытнее. Еще бы не сюда. Давно ее нет». По каналу струилась энергия, а значит, все хорошо у моего суперразведчика. Просто до Ростова отсюда путь не близкий, а еще и с моей задачей найди то, не знаю, что и принеси. Бедняжка моя». Девчонки трещали без умолку, будто оказавшиеся на одной волне. Я старательно улыбался, слушая их, но думал совсем о другом. Думал я о номере на визитке от Анфисы Бабушкиной. «Вряд ли мне получится выйти на бека через приемщика кровоманского барахла, но все-таки, все-таки это тоже вариант. Я собирался использовать все возможности, но уже завтра, ибо сил моих больше. Перед сном я заглянул на чердак, где в планшете плакала очередная жертва очередного монстра. Рупе же счастливо урчал. Какой странный у меня ребятенок завелся, конечно. Ну ладно». Он накормлен, он в сухости и тепле, он доволен. Чего еще желать? Приняв душ, а в этом деревенском доме он даже не был во дворе из скатки, а натурально в отдельной комнате из горячей водой, я плюхнулся в чистую постель. Закрыл глаза на минуточку. Всего лишь на минуточку. Телефон зазвонил так резко и внезапно, что другой человек бы подпрыгнул от неожиданности. «Доброй ночи», — тихо сказал я, вцепившись в трубку и пытаясь ее придушить. Язык еле шевелился, сознание еще цеплялось за сон. — Илья Александрович, это Исаак Моисеевич Вольтке. Доброго вам утра. Я покосился на зашторенное окно. И правда, из-под шторы пробивался свет. Ничего себе, меня срубило вчера. — Ладно, пусть будет по-вашему. Доброго утра. Я говорил приглушенно, потому что рядом посапывала улыбающаяся Лиза. «Минутку». Выйдя в столовую, я прикрыл за собою дверь. «Слушаю вас, Исак Моисеевич. Простите за столь ранний звонок. Но дело не терпит отлагательств». Я многозначительно угукнул в трубку. «Что там еще за новости?» «Мне бы хотелось встретиться с вами лично. Разговор предстоит конфиденциальный и может затронуть очень важный для вас аспект». «Когда, где...» Я прижал трубку к плечу, одеваясь. «Я подъеду куда угодно, в любой момент». «Все настолько не терпит отлагательств», — удивился я. «Илья, поверьте, это совершенно не телефонный разговор». «Церковь в центре Посадникова». «Так, на часах 9.03. «В 9.30 тридцать успейте». «Уже в дороге, Илья Александрович. До встречи». «Ой, какие мы серьезные с утра». Одевшись, я заглянул в сковородку на плите, подцепил оттуда кусочек румяной жареной картошки, отправил в рот. м, -м да, вчера был пир. Не знаю, по какому поводу, что-то девчонки задумали. А я взял и вырубился. Всю малину им испортил, наверное. Но что поделать? Дела». Когда я пришел к церкви Посадникова, по озерной глади еще струился утренний туман. Дорогая машина адвоката... Сия Пушкинских гор уже красовалась на парковке. Я подошел к ней со стаканчиком свежекупленного кофе, но даже не успел постучать в затонированное окошко, как Исаак Моисеевич выбрался наружу. «Илья Александрович, хорошо выглядите!» Расплылся в улыбке он. «Надеюсь, вы сегодня без договоров на заем», — подмигнул ему я. «Кто старое помянет, Илья Александрович, тому глаз, как говорят вон. Простите уж вы старика за ту историю». Очень могло выгодно выйти дельц. Клянусь больше, не попытаюсь вас обхитрить. Выглядел он и правда раскаивающимся. Вы хотели поговорить, решил уйти и от темы. Доверие ему ноль. Конечно. Хорошее утро для променада. Он приглашающий указал мне на набережную, идущую вдоль озера. Пустая дорожка с воды тянет приятной свежестью. Поселок уже проснулся, но все спешат по делам а не праздное шатание вдоль деревянных перил. Здесь нам никто не помешает. «Вчера вечером я разговаривал с человеком, чьими услугами мы оба пользуемся», сказал он, когда мы прошли несколько десятков шагов, удалившись от машины адвоката. «С Барагозиным?» «Синим». Глаза Вольтки просканировали окрестности, будто бы ими могло вызвать лишние вопросы. «Он рассказал о вашей проблеме». «Я думал, наше общение — это наше общение». Обычно так и есть, но вы затронули очень проблемное место. Когда дело касается господина Бека, то лучше перебдеть, знаете ли. Вы что-то о нем знаете? Заинтересовался я. Поэтому мы здесь, Илья. Да, кое-что я знаю. Мои связи обширны, возраст позволяет использовать некоторые преимущества. Хоть что-то, кроме букета болезней, знаете ли. Я хмыкнул. «Давай, старый лис, давай ближе к делу. А как вы понимаете, цена этому знанию предельно высокая. Внимательно слушаю вас». Он остановился, снова осмотрелся, затем облокотился на поручни, глядя на туман озера. «Услуга за услугу, Илья Александрович. У меня здесь есть некоторые вложения, некоторые идеи, планы, так сказать. Никогда не знаешь, что подвернется, верно? Всегда надо быть начеку». Много общих слов. Но я терпеливо ждал. «Помните, я просил у вас услугу?» Я кивнул. «Давайте так». Он достал очки, протер их и нацепил на нос. Повернулся ко мне. «То, что я хочу попросить, сделать сложно. Но мне кажется, что и вы в ваших поисках за ценой не постоите, верно? Я слышал про покушение на вас и про убийство нового урядника. Его звали Михаил Семенович Дворкин. — напомнил я. — Неважно, Илья, неважно. — Важно, Исаак Моисеевич, очень важно, для меня. Адвокат изумленно посмотрел мне в глаза и запнулся. «П — П. Простите, не знал, что вы были близки. Он ведь только недавно сюда перевелся. — Простите, Илья. Хорошо, давайте к делу. Вряд ли нас здесь кто подслушает, поэтому буду говорить прямо. Он откашлялся. Хочу быть с вами честным. «Вы ведь помните, что должны мне небольшую услугу?» Я кивнул. «Суетится адвокат. Слишком нервничает, и мне это не нравится. Так вот, если вы сделаете то, что я попрошу, то будем считать, что эта услуга вами оказана. Так как я хочу многого, то не стану от вас требовать ее исполнения. Просто закроем этот долг, и в дополнении я отдам вам личность господина Бека. На мой взгляд, это сделка века, не меньше». Очень долго ходит кругами. Я посмотрел на часы. Хватит тянуть, Исаак Моисеевич. Что вы от меня хотите? Я хочу закрытие зоны. Ничего сложного, просто закрытие зоны. Номер. Слишком легко звучит, когда такие просьбы возникают. У них там точно второе дно находится. Куда гору Эверест запихать можно? Р-21-103, заучено ответил адвокат. Я достал телефон, открыл сайт с информацией, прочитал описание. Вот оно как, господин вольдки Вы просите закрыть ресурсную зону? Мягко поинтересовался я. Вольтке даже не улыбнулся. Теперь это был волк на охоте, взгляд холодный, оценивающий. Да, Илья Александрович, именно так. Мне нужно закрыть ресурсную зону. Вам это вполне по силам. «За такое отвечает головой Исаак Моисеевич». «Могут и дара лишить?» — покачал головой я. «Разумеется, мне это известно. Со своей стороны, если дойдет до суда, могу предложить свои услуги по защите ваших интересов. Безвозмездно, разумеется. Но мне кажется, вы способны разрешить мои сложности и без привлечения закона. Мне кажется, вы не так уж и просты, каким должен быть семнадцатилетний юноша из интерната». «На что вы намекаете, Исаак Моисеевич?» — поднял бровь я. «На то, что таких талантов мне встречать не доводилось. Исключительно на это. Итак, вот какая у нас получается сделка. Бег и ваш долг по услуге против зоны. Вам нужно временно подумать». «Очень он торопится. И главное, никак не предостерегает. Дедушке все равно, что со мной будет. Ищу смерти, мол, значит найду. Его задача — получить из этого профит». Кто в итоге уцелеет, его не сильно интересует. «Зачем вам это, Исаак Моисеевич?» «В другой момент я бы ответил вам, что это мое персональное дело. Но в текущих обстоятельствах, и понимая ваши риски...» «Я вложился в недвижимость, скажем так. Большие земельные участки, которые заблокированы этой зоной». Я хмыкнул. «Насколько я помню...» Землями владеть могут только дворяне, продавать и покупать их тоже могут только они. Вы хорошо осведомлены, но я адвокат, а значит, законы знаю. Может быть, даже получше вас. Потер ладонями Вольтке, глаза хитрючие но холодные. И я хорошо понимаю, где и что нужно учесть в том или ином случае. Мы же не будем сейчас это обсуждать. Вы спросили? Я ответил. Наверное, та попытка Исака Моисеевича перехватить у меня земли Феоклистова тоже была частью какой-то аферы местного знатока законов. «Вы только вступаете во взрослую жизнь, Илья Александрович, имея то, чего я пытаюсь добиться десятилетиями. Правила общества жестокие, но везде есть лазейки. Ради того, чтобы получить то, что мне нужно, я готов рискнуть и сдать вам бека. Я хочу, чтобы мои внуки росли в мире одаренных, а не за его пределами». Вам не понять, все ваши достижения — это правильный состав крови при рождении. Уть, какие мы завистливы! Но кое в чем Вольтке ошибся. Я прекрасно понимал, как удобно быть дворянином. Но и вне клановых интриг люди вполне себе счастливо живут. Примеров масса. «Вы предлагаете мне пойти против закона?» — покачал головой я. Адвокат притворно вздохнул, но ничего не ответил. «У меня есть предложение лучше. Я приблизился к старику, положил руку ему на плечо, понизил голос, чтобы он внимательнее слушал. «Я могу сделать так, что вы сами все расскажете. Почему бы мне так и не поступить? Зачем мне вставать вне закона?» «Позвольте». Он осторожно коснулся своего воротника, затем подцепил тесную цепочку на шее из-под рубахи показался цилиндр амулета. «Мне терять нечего. Если вы решите меня пытать, оно лопнет». Смерть моя будет безболезненной и быстрой. Если вы попытаетесь это снять, оно лопнет. Если вы попытаетесь сделать со мной хоть что-то, оно лопнет. Проклятие. Штольц. Вольтке откровенно удивился, но быстро справился с собой. Это не важно, Илья. Отпустите меня, пожалуйста. Я разжал пальцы. Спасибо. Фальшиво улыбнулся адвокат. Понимаю ваше негодование, но если я предлагаю сделку, то рассматриваю разные варианты. Мимо пролетел молодой парень на велосипеде. Удивился, наверное, странно застывшим на набережной двум людям, нескладному юноше и побитому временем старику, глядящих друг на друга со скалами затаившихся хищников. «Оставлю вас поразмыслить, Илья. Мой номер вы знаете», — наконец промолвил Вольтке поклонился слегка и направился к ожидавшей его машине. Я проводил его взглядом. Ну что, еще один вариант выхода на бека у меня есть. Тот, который в тайне и не провернешь. Со всех сторон будет клин. Если закрою ресурсную зону, то сигнатура останется, и это конец для моей карьеры. Сигнатуру ведь не спрячешь при убийстве портального демона. Первый же патруль церковников определит, кто лишил уезд ресурсов. И тогда я сразу же становлюсь вне закона. Вроде бы не так уж и страшно, справлюсь. Но сейчас мне надо оставаться в правовом поле. На ранге ученик такие дерзкие выходки не прощаются, как бы мне не хотелось выцепить бека. Вот только что, если нет уже выбора у бедного Илюшки? Криминальный король с меня не слезет, это и ежу ясно, да и мне не хочется забывать про ублюдка. Тут уже личное. Однако все это работает только при условии, что Вольтки не врет. И этому старому хитрецу веры немного, если честно. С другой стороны, я улыбнулся. Кое-какая мысль у меня возникла. Что там по часам? Да какая разница? Я заскочил в кофейню у церкви, перекинулся парой шуток с юной девушкой, чем поднял настроение и себе, и ей потом устроился на лавочке набережной и, глядя на туман, с удовольствием приговорил два больших круассана, щедро откормив крошками воробьев. Когда колокола на церкви зазвонили, я поднялся, отряхнулся и отправился домой. Может быть, Мордорд не просто так появился в моей жизни. Бывают очень судьбоносные совпадения. Потому что... Ну, будем честны сами с собой, если я не могу закрыть эту зону, то, может быть, мне получится сделать это чужими руками. Например, руками одного князя падали, а? Хотя это я, наверное, слишком далеко забегаю. Щедро кромсаю здоровенную шкуру неубитого медведя, что плохо. Сначала надо понять, что демону от меня надо. Для этого нужно пообщаться. Хотя бы пообщаться. А там посмотрим, что выйдет. И еще. «Серебряная зона. Я ведь так ее и не закрыл. Думаю, наша команда к этому готова. Во-первых, потому что чем дальше мы будем копаться, тем сильнее разрастется тамошнее гнездо. Во-вторых, повышать ранг проще всего, перехватывая энергию закрытых зон. И пусть господин Гордеев четко дал понять, что спешка здесь не нужна, то вынужден возразить действием. Потому что лично мне эта спешка очень даже требуется».